Глава 3. Признаюсь, эта новость оказалась для меня полной неожиданностью. Как бы там ни было, но даже учитывая вполне реальную возможность того, что нехорошие предчувствия Николая Семёновича могут оправдаться, я всё-таки больше склонилась к тому, что основная их часть продиктована эмоциями. Узнал, что маленькая девочка, дочь близкого ему человека, осталась совсем одна, узнал, что ей грозит большое наследство, на которое положили глаз другие люди. До да к тому же ещё я не сумела найти её с первого захода. Вот расстроился. Я была почти уверена, что наши с Кирилл совместные усилия помогут разрешить проблему в самое ближайшее время. Но этого не произошло. Что ты молчишь? раздалось в телефонной трубке. Думаю. А что тут думать? На это уже времени нет. Коля-то, похоже, оказался прав. Если это сама Эльвира или какие-нибудь её агенты, учитывая, что сама она уже довольно долго живёт за границей и от местных порядков отвыкла, агентов нельзя исключать. В общем, если кто-то действительно охотится за девочкой, мы должны торопиться. Точнее, ты. Я сама понимаю, что тут немного могу, ведь официально расследование не начато, и увы, не может быть начато пока труп не найдут. Типан тебя на язык. Смотри перед Николаем, что-нибудь вроде этого не ляпни. его тогда вообще инфаркт тюкнет. Не ляпну. Убрюм убуркнула я, пытаясь сообразить, что же мне сейчас нужно сделать. Значит так. Сейчас я отзвонюсь этому твоему Николаю, и если он согласен, то, видимо, придётся начать расследование. Разумеется, он будет согласен. Ты главное не медли. Завтра же прямо с утра учить меня будешь. Ладно, не заводись. Беспокойюсь же. Само это тебе не ужели всё равно? Не всё равно. Поэтому и нечего указывать мне, что делать. Положив трубку, я позвонила Семёнову не сразу, а только после того, как выкурила сигаретку другую и придумала, как представить дело таким образом, чтобы его и в самом деле не тюкнул инфаркт. По уне возможно, что мы пошли по неверному пути из-за неточности информации, успокаивающе говорила я. Вы вообще откуда получили сведения о том, что Настя в детском доме? От соседей? Ну вот видите? Вполне возможно, что они что-нибудь перепутали или просто не знали подробностей. Завтра я сама съезжу туда и постараюсь разузнать всё более точно. Но это будет означать, что я начала расследование, поэтому мне потребуется небольшой аванс. Разумеется, Татьяна, что за вопрос? Главное, найдите её. Тогда, если вам удобно, мы могли бы встретиться завтра утром, часов, скажем, в 9:00 или даже в 8:00. Ведь чем раньше я начну действовать, тем быстрее получу результаты. Да, хорошо, 8:00 меня вполне устроит. Ну что ж, прекрасно. Ещё один вопрос. Вы смогли связаться со своим другом в Финляндии? Да, я говорил с ним, объяснил ситуацию. Он сказал, что узнает, что можно сделать, но надежда на успех мала. Всё-таки содержание завещания это сугубо частная, так сказать, интимная информация. И адвокаты делятся ею очень неохотно. Точнее сказать, вообще предпочитают не делиться. Ведь если кто-то узнает, что они не соблюдают условия конфиденциальности, контору можно будет закрывать. Единственная надежда здесь на то, что завещание уже официально оглашено и для родственников не является тайной. Но в том-то и дело, что мы-то не родственники. В общем, не знаю. Будем надеяться на то, что ему удастся уговорить их, этих адвокатов. Между прочим, прежде чем начать уговаривать, их ещё предстоит найти. Ведь не одна же единственная там адвокатская контора. Я дал ему кое-какие наводки. Надеюсь, это поможет. И я тоже очень на это надеюсь. Могу сказать вам, что если бы мы сейчас знали в точности условия завещания, Мы могли бы с гораздо большим основанием утверждать или опровергать предположение о том, что Насте кто-то хочет навредить. Ведь если интересы девочки оговорены чётко и предусмотрены все нюансы, то нет никакого смысла пытаться навредить ей. Если же в завещании имеются, так сказать, лазейки, тогда тем более нам необходимо знать его условия. Ведь в зависимости от того, каковы эти лазейки, будут строиться и планы, и... я хотела сказать преступников, но вовремя удержалась. планы тех, кто, возможно, хочет завладеть долей наследства, принадлежащей Насте. В общем, Николай от способности и рассторопности нашего финского друга зависит сейчас очень многое. Да, я понимаю. Впрочем, вполне возможно, что дело и не зайдет так далеко. Бодрым голосом сказала я, снова уловив в голосе своего собеседника тоскливые нотки. Надеюсь, кое-что мне удастся выяснить уже завтра. Мы попрощались, и я снова закурила сигарету. Пытаясь настроить Семёнова на оптимистичный лад, сама я не питала особо радужных надежд. Даже если соседи, от которых Семёнов получил информацию и что-то и напутали с этими детскими домами, куда ещё могла попасть девочка, у которой умерли последние родственники? Не в Тарасовский детский дом, так в пригородный. А все их мы проверили: и городские, и пригородные, и государственные, и частные. Но ясно было и то, что не мог вот так испариться в никуда живой человек. тем более ребёнок существуют соседи жители маленькой деревушки где все на виду которые конечно же были в курсе этой истории существует администрация в конце концов которая собственно и должна была заниматься всеми этими вопросами да дайте мне только добраться до них я из них всю душу вытрясу но узнаю куда они подевали девчонку Самой неприятной из всех мыслей, одолевавших меня, была та, что если в тот момент, когда я впервые услышала историю о Насте Коlogbackовой, было два варианта развития событий, наилучший и наихудший, то теперь остался только один. Наилучшим вариантом было бы то, что Настя живёт себе приспокойненько в одном из детских домов города Тарасова. Наихудшим что её труп гниёт сейчас в каком-нибудь овраге среди пригородных лесопосадок. Первый из этих двух вариантов был разработан, проверка дала отрицательный результат. Оставался только второй. Поэтому моя задача сейчас сводилась, пожалуй, не столько к тому, чтобы найти саму Настю, сколько к тому, чтобы выяснить, как она, минуя все официальные каналы и учреждения, очутилась в лапах своих недоброжелателей. Но и, разумеется, к тому, чтобы прижать к ногтю самих этих недоброжелателей и не оставить без наказания это гнусное преступление. Этим я завтра и займусь. Так и не придумав ничего такого, что могло бы улучшить мне настроение, я посмотрела вечерние новости и отправилась спать. На следующее утро ровно в 8:00 в дверь моей квартиры позвонили. На пороге стоял мой новый клиент всё с тем же озабоченным выражением лица. Ещё раз повторив свою просьбу приложить все усилия и как можно быстрее найти девочку, он выплатил мне в полуне приличный аванс и пообещал В случае надобности добавить к этой сумме столько, сколько будет необходимо. После этого он почти сразу ушёл, сказав, что не хочет меня задерживать и мешать. Уладив финансовую сторону, я стала собираться в путь в Тополевку. Хотя мне ещё ни разу не доводилось бывать в этом населённом пункте, но направление было мне известно, так же как и адрес дома, где жила Настя со своими дедушкой и бабушкой до тех пор, пока они не умерли. Поэтому заблудиться я не боялась. Поразмыслив над тем, стоит ли мне уделять какое-то особенное внимание своему туалету, я пришла к выводу, что это не обязательно. Форма одежды рабочая. Джинсики, маечка для деревни вполне сойдёт. В этот раз я не собиралась изображать из себя ни менеджера кошачьего цирка, ни представителя сан-эпидемстанции, ни кого бы то ни было ещё. Правда, только правда и ничего, кроме правды. Сегодня моё оружие быстрота и натиск. Оскаи только попробуют увиливать от ответов на мои вопросы. Все под одну статью пойдут. Но если своему костюму я не собиралась уделять повышенного внимания, то техническое вооружение продумывалось с большой тщательностью. Уже имея опыт посещения детского дома на Лесной, когда в нужный момент у меня не оказалось под рукой отмычек, на сей раз я решила подготовиться основательно. Ведь кроме всего прочего, я собиралась навестить администрацию. И никто не гарантировал, что даже учитывая весь мой натиск, я получу там необходимые сведения. Не исключено, что и в этом случае мне придётся осуществить небольшое несанкционированное вторжение. Просмотрев свой арсенал технических средств, я прихватила с собой набор отмычек, портативную видеокамеру и диктофон, который можно было использовать незаметно для окружающих, а также нож. Хороший немецкий нож с коротким, широким и очень острым лезвием. Пригодится в хозяйстве. Кто знает, что там ждет меня в этой тополевке. Еще немного подумав, я решил взять и пистолет. С собой таскать его не буду, но в машине пусть лежит на всякий случай. Снарядившись таким образом, кое-что укрепив на себе, кое-что положив в сумочку, я почувствовал себя полностью готовым ко всем неожиданностям. Оставалось только спуститься к машине и отправиться в путь. Путь до Тополевки был не таким уж коротким, и прошло некоторое время, прежде чем я оказалась перед поворотом с основной трассы, где на указателе значилось название нужного мне населённого пункта. Поскольку на этот раз я не планировала предпринимать обходные манёвры, а решила действовать напрямую, то направилась сразу к зданию местной администрации. Найти его было не трудно. Тополевка по всей видимости и раньше не была особенно густо населенным пунктом, а теперь, когда молодежь с плужь бежит из деревень, в маленьком селе и подавно не наблюдалась проблем с перенаселением. Проехав немного по единственной центральной улице, я оказалась перед большим деревянным домом, на котором красовалась сохранившаяся еще, наверное, со сталинских времен надпись «Сельсовет». Но не она больше всего портила пейзаж. Боже, всего было то, что под надписью на входной двери, обитой дерматином, красовался огромный амбарный замок. Причём было ощущение, что он висит здесь с тех самых времён, когда появилась надпись. Было очевидно, что в здании сельсовета мне искать нечего. Что же делать? В растерянности думала я, оглядываясь вокруг. Вокруг были расположены сельские дома с наглухо запертыми воротами и калитками, на которых хотя и не было амбарных замков, Но изотнюдь не добавляло гостеприимства к их внешности. Но делать что-то нужно было, и я решил попытаться счастья в одном из этих молчаливых замков. Я постучал в одну из калиток. Моментально раздался собачий лай, который тут же был подхвачен как минимум сотней собачьих голосов. Контраст со звенящей тишиной, которая была разлита в деревне секунду назад, был так велик, Что я даже не сразу нашла, что сказать небольшого роста бабоньке с шустрененькими темными глазками, которая появилась из калитки. Вам кого? – спрашивала бабонька с любопытством, оглядывая меня, а также пространство за мной, видимо, с целью узнать, нет ли там еще кого. Мне мне председатель нужен. Наконец ответила я, пытаясь перекричать рыкающих на разные воды собак. А зачем он вам? – с интересом спросила бабонька. По делу. По какому? Ах, ты ж чтоб тебя. Вы председатель? Глядя в упор, спросила я назоелевую бабоньку. Я? С какой-то задумчивостью сказала бабонька, как бы решая, председатель она или нет. Я нет, не председатель. Нету председателя. Вот пуско он. Наконец-то. А кто-нибудь из администрации есть? И из администрации никого нету. Марья Ванно Бухаутерк к родственнику уехала, а у Вальки секретарши ребенок заболел. Сторож только остался дома. Пьет уж третий день. А вы чего хотели-то? Да нет, нет ничего, спасибо, говорила я, направляясь прочь от непутевой бабоньки. А то Марья Ванна после завтра приедет, можете к ней, кричала там мне вслед. Да, думала я, садясь в машину. Если диалог Семёнова с соседями Насти происходил в том же ключе, думаю, немного информации он смог из него почерпнуть. Но так или иначе, сейчас и мне не оставалось ничего другого, как обратиться к этим самым соседям. Адрес мне был известен, и времени не тратя даром, я отправилась туда. В разговоре с соседями я решила не представляться частным детективом, а сказать, что я, как и Семёнов, старая подруга матери Насти. И узнав, что у неё никого не осталось, хочу найти девочку. Мои предчувствия насчёт результативности диалога оправдались целиком и полностью. Женщина, открывшая мне, оказалась помоложе, чем предыдущая бабонька, но на её мыслительных способностях это не отразилось никак. Приблизительно полчаса ушло у меня на то, чтобы втолковать ей, кто я такая. После этого ещё минут 40 мы переливали из пустого в порожнее, пытаясь определить, в какой же детский дом попала Настя. Но ведь что-то же должно быть вам известно, в сотый раз повторяла я. Вы вот соседи, живёте рядом, девочка осталась одна. Ведь должна же была вас заинтересовать её судьба. Ведь не могла же она никуда испариться? Никуда она не испарилась, раздражённо в сотый же раз отвечала женщина. Говорю вам, отправили в детский дом. Да в какой детский дом? В какой именно, можете вы толком сказать? Так я вам и говорю, в детский дом в Тарасове. Чего вам ещё? Но Тарасове же не один детский дом. Ну не знаю. Все было бесполезно. Но ведь не могла я просто так повернуться и уехать? Что я Семену во скажу? А главное, как мне расследование начинать? Ведь начинать нужно с чего-то, а этого чего-то у меня как раз и нет. Я перевела дух и пошла по новому кругу. Хорошо. Вы утверждаете, что Настю поместили в детский дом в Тарасове? Ну да, я же вам и говорю. Хорошо. Но сами того, откуда это знаете? Кто вам сказал? Сама Настя знакомые, может кто-то из администрации? Кто? Как кто? Батюшка наш сказал на похоронах, когда были. Он и Настю после похорон у себя оставил. Ничего говорить ей одной в пустом доме сидеть. А уж потом, после этого отправили ее в детский дом. У себя он тоже не мог ее долго держать. У него и у самого ртов то. То есть он вам именно так и сказал? Отправили в детский дом? Ну да, я же вам и говорю. Больше у меня не было сил. Отчаявшись выбить ещё что-либо из своей собеседницы и радуясь уже тому, что на горизонте появился новый персонаж причастный к этой истории, я решила обратиться к нему. Если и батюшка окажется таким же тупым, думала я, пока женщина разъясняла мне, как найти церковь, я застрелюсь. Очень предусмотрительно было с моей стороны взять пистолет. Церковь находилась на соседней улице, и я решила дойти до неё пешком. И близко, да и езда по пыльным грунтовым дорогам в середине душного дня не представляла собой ничего привлекательного. Церквушка была под стать селу, маленькая и кажется переделанная из чего-то опустившего дома. Она была почти не видна за густой листвой деревьев, разросшихся вокруг ограда. точнее, вокруг деревянного забора, который несомненно был равесником дому и грозил вот-вот куда-нибудь завалиться. Из-за деревьев виднелась только двускатная крыша, которой было приделано что-то вроде усечённого конуса с куполом наверху. С улицы, по которой я шла к церкви, сворачивала на топтанная тропка, почти сразу же терявшаяся среди деревьев. Свернув на эту тропку и немного пройдя по ней, я увидела впереди деревянную калитку. такую же старую, как забор, возле которой виднелось некое странное светлое пятно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это огромный рыжий котище с белым бузом и лапами. Кот ни налево, ни направо не ходил, пес не заводил и сказку не говорил. Он молча сидел возле калитки, задрав вверх свою усатую физиономию, и на его пушистой морде было очень ясно написано: да откроет мне уже наконец кто-нибудь эту дурацкую калитку. Сколько мне ещё здесь сидеть? Я повернула деревянную досочку, которая запирала калитку, вращаясь на гвозде неплотно державшем её, и мы с котом проникли в церковный двор. Двор этот также изобиловался, возможно, растительностью, среди которой кот моментально испарился, а я пошла по новой тропинке, ведущей, по всей видимости, в само здание церкви, размышляя по дороге о странном изобилии кошек в этом моём новом деле. Не иначе, в книге моей судьбы написано взять котёночка у тех моих предыдущих клиентов. А теперь, в наказание за то, что я не исполнила предначертанное, кошки будут красной нитью проходить через всю мою оставшуюся жизнь. Могла ли я предполагать в тот момент, что если бы не вовремя подвернувшийся кот, этой самой жизни оставалось бы мне всего ничего? Но ничего такого я, естественно, не предполагала. Я шёл по тропинке и очень скоро оказался перед крыльцом дома, над которым возвышался усечённый конус с куполом. Я постучал, и мне открыла женщина в чёрном монашеском одеянии. Здравствуйте, могу я видеть батюшку? А его нет, ответила женщина, изучающе разглядывая меня и, видимо, сразу угадав во мне приезжего. Нету, в город уехал. Ах ты чёрт, скощенствовала я на пороге храма. Что же, да не везёт так мне сегодня. Э-э, я, видите ли, я разыскиваю девочку, Настю, Настю Колапкову. Мне сказали, что что после того, как умерли её дедушка и бабушка, она жила у местного священника, поэтому я Да, жила. А вы кто ей? Хороший вопрос. У меня бывали лишь доли секунды для того, чтобы выбрать один из двух вариантов ответа на этот вопрос. Частный сыщик или подруга матери. Я выбрала второе. Рассказав своей собеседнице, что когда-то давно мы учились вместе с матерью Насти и были очень близкими подругами, я сказала, что теперь, узнав о таком повороте в судьбе девочки, хочу найти её и по мере сил чем-то помочь. По бесстрастному выражению лица монахине трудно было понять, поверила она мне или нет. Открыто неприязнью она не высказала. Девочку отправили в монастырский приют. Просто и без всяких ненужных экивоков, которые уже порядком надоели мне в беседах с местными жителями, сказала она. Как раз в то время женский монастырь в Тарасове набирал девочек, и наш батюшка, отец Игорь, сумел договориться. Ах, вот оно что, медленно проговорила я, пытаясь переварить поток мыслей и эмоций, нахлынувших на меня после получения этих неожиданных сведений. Значит, она жива, было первой мыслью. А я-то Вот почему проверки в детских домах не дали результатов. Но, немного успокоившись, я подумала, что до тех пор, пока я сама не увижу девочку, я ничего не могу утверждать наверняка. Если я смогла выяснить, куда именно её отправили, то сможет и другой, если уже не выяснил. Как бы в подтверждение этой моей догадки, прямо на духом прозвучали слова монахини. Что-то наша Настя становится популярной, когда нужно было Никто её судьбой не интересовался, а сейчас вдруг один за другим. Эта реплика сразу заставила меня насторожиться. А что? Кто-то ещё искал Настю? Да приходил тут один на днях, тоже старым другом назвался, говорила женщина, довольно подозрительно меня разглядывая. Такой плотненький, высоватый? эмоционально спросила я, вспомнив внешность Семёнова. Да нет, не плотненький, высокий, чернявый такой, маслястый. Сообщение маслястом мне очень не понравилось. Неужели нас опередили? И что, вы ему тоже рассказали, где Настя? А что? Нам-то и нечего. Да он тоже и помочь обещал. Вот как вы. монахиня снова бросила на меня проницательный взгляд. Ну да, ну да, раздражённо подумала я. Как я? Только я-то действительно помочь ей хочу. А вот этот чернявый твой, но высказывать свои мысли вслух я не стала. Вместо этого я решила продолжить беседу, чтобы, если удастся, получить какую-нибудь дополнительную информацию. Значит, говорите, в монастырский приют? Вот странно, а мне сказали, что Настю отдали в детский дом. Я полтора часа в объездела, время потеряла. Мы хотели было в детский дом, но там, сами знаете, кого только нет. А Настенька девочка домашняя, добрая, ласковая. Зачем ребёнка портить в этом детском доме? Животных она уж больно любила. Немного задумавшись, видимо, вспоминая, сказала монахине: "Кого только не было у неё: и кошки, и собаки, даже за козами сама ходила. А уж кот этот, Васька, ужас. Взяла его Настя вот так усеньким котёночком, а вымохал потом как бык здоровый". она, когда уезжала, у нас его оставила. Вспомнив рыжего кота у калитки, я подумала, что с Васькой у меня уже была возможность познакомиться. Но, конечно, если бы не случай, так и пришлось бы в детский дом отдавать. Да бог спас. В Тарасе недавно женский монастырь открылся на Солнечной. Далековат, конечно, от центра, но хоть так. Вот сёстры и решили девочек набрать, человек 6-7 сироток. И им хорошо, и монахиням помощь. А там уж в совершенные лета войдут, тогда уж как захотят. Принуждать их идти в монахи ни никто не будет. А наш батюшка узнал об этом. Настеньке предложил, та не отказалась. Вот и отправили ее. Там у них хорошо, тихо. Что ж, в общем и целом все было понятно. Следующим пунктом моего путешествия должен быть монастырь Насоновичный. И учитывая факт наличия Чернявого, мне следовало поторопиться. Возвращаясь к своей машине, я раздумывала о том, кто же такой мог быть этот Чернявый. Он представился другом матери Насти, если не ошибаюсь. Семёнов говорил, что в их компании как раз и было две девочки и два мальчика. И в самом деле друг? Не знаю, не знаю. Тот же Семёнов утверждал, что кроме него из этой компании никого сейчас нет поблизости. И что он даже не успел никому сообщить о происшедшем? Похоже, друг отпадает. Может, представитель финской адвокатской конторы? Но с учетом того, по какой схеме осуществляются подобные мероприятия, это была бы просто космическая быстрота. Да и не стал бы он конспирироваться. Увы, оптимистические варианты были мало вероятны. Скорее всего, наиболее реальный пессимистический, а именно, что вышесназванный Чернявый. Это никто иной, как один из тайных претендентов на Настину долю наследства, или единственный претендент. Впрочем, вполне возможно, что сам Чернявой всего лишь пешка в игре, какой-нибудь нанятый агент, которому поручено разыскать девочку и доставить её в определённое место. Может быть, сам он даже не в курсе, с какой целью предпринята вся эта компания. Размышляя об этом последнем варианте и думая о том, откуда мог взяться этот Чернявой, был ли он приезжим или кем-то из местных, Я пришла к выводу, что скорее всего, он всё-таки приезжий. Учитывая, что в первую очередь содержание завещания стало известно ближайшему окружению покойного Дмитрия Ковалпкова, именно эти люди могли наиболее оперативно принять меры по розыску девочки. Но сам Дмитрий, а следовательно, и его близкие знакомые уже давно не жили в Тарасове. Следовательно, если речь идёт о богенте, то это должен быть человек, приехавший либо из Петербурга, либо из Финляндии. Причём первое гораздо более вероятно, потому что человек из Финляндии не может хорошо ориентироваться в России и не знает местной специфики, значит, потратит много времени. А в подобных случаях необходимо действовать тихо и быстро. Я села за руль и отправилась обратно в город. Интересно, сколько у меня времени? И есть ли оно вообще? Монахине сказала, что Чернявой приходил на днях, то есть по всей видимости, дня 3-4 назад. Увы, Даже если бы он появился только вчера, всё равно он возник здесь раньше, чем я. Следовательно, времени у меня нет. Если это действительно агент тайных недоброжелателей Настя, ждать, когда рак на горе свистнет, ему не зачем. Боюсь, не рано ли я обрадовалась, что девочка жива. У Насти располагался в каком-то длинном здании, кажется, довольно старой постройки. Дверь была открыта. И войдя, я очутилась в маленькой комнатке, где за стойкой, по которой располагались различные предметы церковного быта, сидела молодая женщина в черном одеянии. Могу я видеть настоятельницу? – спросила я. Кажется, впервые за все время поисков меня не стали расспрашивать, почему да от чего. Женщина просто кликнула кого-то из сестер и попросила проводить меня к матушке. Пройдя за ней по сумеречным коридорам, я очутилась в небольшой комнате. где предельная простота меблировки причудливо сочеталась с самыми современными техническими средствами, такими как компьютер и Xerox. Вот, матушка, тут к вам, сказывала монашка и тут же вышла. Здравствуйте, что вы хотели? Вполне доброжелательно поинтересовалась настоятельница. Не зная обстановки, я решила действовать по той же схеме, что и в церкви в Тополевке. Но реакция настоятельницы была какой-то странной. Едва только я заикнулась о том, что разыскиваю Настю Куваппову, как выражение лица её стало совершенно отсутствующим, и она встала из-за стола, за которым сидела. Вы меня извините, я на минуту. Однако через некоторое время настоятельно завозвратилась, и, казалось, доброжелательное выражение тоже вернулось к ней. Извините, у нас тут свои внутренние дела. Так вы, кажется, говорили, что разыскиваете кого-то? Да, одну девочку, Настю Настю Ковабкову. Видите ли, одно время мы были очень дружны с её матерью, вместе учились, ну и потом поддерживали отношения. Хотя судьба разбросала нас по разным городам, но мы переписывались и иногда собирались вместе, наша компания. Я долго и подробно рассказывала об этой нашей компании, о том, как мы были дружны, как и потом старались помогать друг другу. Как я узнала о том, что у Насти умерла сначала мать, потом и отец. Как по случаю оказавшись в Тарасове, я, зная, что она живет у дедушки с бабушкой, захотел ее навестить и неожиданно узнала, что и старики тоже умерли и что Настю отдали в детский дом. Сколько трудов мне стоило получить достоверную информацию! Я все говорила и говорила, пытаясь таким образом расположить к себе настоятельницу и вызвать ее доверие. А она все так же внимательно и доброжелательно слушала, иногда задавая вопросы. Но ни словом не обмолвившись о том, находится ли Настя в монастыре. В конце концов это стало казаться мне странным. Я уже хотела было задать конкретный вопрос, как вдруг дверь открылась, и в комнате появился человек в милицейской форме. "Предъявите, пожалуйста, документы", не говоря дурного слова, обратился он ко мне. Признаюсь, это событие застало меня несколько врасплох. Мне сразу стало понятно, стратегия настоятельницы Основная задача, которая очевидно заключалась в том, чтобы задержать меня до того времени, как подоспеет участковый. Стало понятной причина, по которой она выходила. Но вы, во всём этом было и нечто гораздо более неприятное, что тоже очень скоро стало мне понятно. Если, услышав о том, что я разыскиваю девочку, настоятельница тут же обратилась в милицию, значит, девочку уже искали. И, по-видимому, нашли. Значит, Насти в монастыре нет. Впрочем, моя растерянность длилась недолго. Я очень быстро сориентировалась в ситуации и поняла, что чем скорее участковый выяснит, кто я такая и для чего на самом деле нахожусь здесь, тем более продуктивным будет наше общение. Из документов могу предъявить вам права, сказала я. Что же до прочего, то прежде чем вы начнёте предпринимать какие-нибудь действия, должна сообщить вам, что я частный детектив, и в данном случае выполняю поручение своего клиента по розыску пропавшей девочки. Кроме того, могу заверить вас, что я действую в сотрудничестве с официальными органами следствия, в чём вы можете убедиться, позвонив подполковнику Кирьянову. Пожалуйста, вот его рабочий телефон. Разберёмся. Ошвырмлённый моим натиском проговорил участковый, рассматривая права. По видимому, его фотография показалась ему похожей, и сразу арестовывать меня он не стал. Когда же он набрал номер Кирьянова, И по громким сердитым звукам доносившимся из трубки я поняла, что тот инструктирует его в правильном ключе, все вопросы окончательно были сняты с повестки дня. Приносим извинения, козёрнув смущённо сказала чистковый. Но и вы нас должны понять, поступил сигнал, пропала девочка. Откуда мы могли знать, кто вы? Может, сообщница? Разумеется, вы действовали совершенно правильно, примирительно сказала я. Значит, вам уже сообщили о пропаже девочки? Да, сообщили. Ну а теперь, может быть, вы расскажете и мне, что здесь произошло? Да я что, вот, матушка. Материна, вы не бойтесь, расскажите, как дело было. Эта девушка, она тоже вроде как из милиции. Материна, по всей видимости, уже из предыдущего диалога понявшая, что я не соучастница, оставила свою подозрительность и дала волю чувствам. Ах, Да что же это такое делается, сокрушённо говорила она. Среди бела дня детей воруют. Материна, пожалуйста, расскажите мне всё с самого начала и постарайтесь не упустить деталей. Мелочи иногда очень важны. Начните с того, как Настя попала к вам. Да как попала? Обыкновенно. Наш монастырь недавно открылся. Сначала мы ютились позадворком, а потом помещения дали. Когда нам эту площадь-то выделили, Мы и сестёр новых смогли принять, а то ведь раньше и тех, кто просился, то не принимали, некуда было. Ну и решили в воспитанец набрать девочек. Да и это тоже не специально вышло. Тут и одних детёбезродителей осталось, там у других. Так из уст в уста передавалось, знали, что есть дети бесприютные. Посоветовались с сёстрами и решили взять. Здесь им всё-таки лучше, чем в каком-нибудь приёмнике среди оглашённых этих. Так и отец Игорь Узнал, что мы принимаем детей, и говорит, что есть девочка Настя. Последние родственники у неё недавно умерли, и ей некуда ей деваться. Ну, взяли её. Да и девочка-то какая оказалась? Добрая, ласковая, ну просто как солнечный лучик. Настоятельница сделала паузу и утёрла набежавшую слезу. Больно уже на животных любила, продолжала она. Да и они её все к ней тянулись. А у нас, то знаете, самое настоящее натуральное хозяйство, все свое земли нам много выделили, так что и огород у нас и живность держим. Ну и решили мы открыть такую вроде гостиницы для домашних животных. Знаете, бывает так, что человек уедет куда-нибудь, окошку или собаку оставить ему не с кем. Мы решили за небольшую плату на время к себе их принимать. Животные у нас и без того были, обращаться мы с ними умели. Опять же чисто у нас всё аккуратно, а в монастырю, между тем, какой никакой отдохход. Вот Настенька в этом приюте-то и занималась. Больно уж ей нравилось. А недавно пришёл мужчина один, представительный такой, высокий брюнет, быстро спросила я. Да, ответила настоятельница, снова подозрительно взглянув на меня. А вы что, знакомы с ним? Нет, не знакома, но очень хотела бы познакомиться. Продолжайте, пожалуйста. Пришел, она говорит, у меня дочка маленькая, вот такая же, как эта девочка, и показывает, значит, на Настю. А у нее котенок. Так мы уезжаем ненадолго, а оставить котенка не с кем. Так нельзя ли у вас? Ну, я, конечно, говорю, пожалуйста, оставляйте. И Настя тут рядом крутится, а он и говорит, котенок к детям привык, пускай девочка за ним посмотрит. И вечером, правда, привез. Котенок, как котенок, совсем обыкновенный, не породистый даже. Привез, оставил. После завтра, говорит, заберу. Я и не подумала ничего. Одно только странное показалось, что человек по всему видно состоятельный и одет хорошо и солидный такой, а кот какой-то, не знаю, как с улицы. Да он и был скорее всего с улицы, мимоходом подумала я. Такие обычно породистых привозят дорогих персидских там или еще каких. И когда оставляют, все трясутся над ними. Этого им не давайте, тем не кормите, а этот ничего, приехал, оставил и уехал. Но в указанный срок вернулся забирать, как и сказал. Вчера это было утром. Ну, Настя ему котёнка и вынесла, мол, попросил, чтобы я за ним присматривала. Вот, пожалуйста. А он разолобался, так говорит: "Проводи меня до машины. Там и дочка моя заодно познакомишься, может, подружитесь". Я и не подумала даже ничего такого. Наоборот, грешным делом возникла мысль: вдруг понравилась ему Настя, можно туда черить? Человек-то богатый. А у нас ведь тут сиродки все. Сейчас-то пока они ещё дети, мы их, конечно, поднимем, а дальше-то как? Не все ведь в монастыря останутся. А одному человеку в жизни трудно. Я ей разрешила. Да и машина-то его тут на виду стояла, такая большая, чёрная вся. Стёкла были тонированные. Еще как. Что стёкла, что сама машина, никакой разницы. Подошли они к этой машине, о чем-то поговорили, потом смотрю, Настя внутрь залезает. И зачем я ее отпустила? Настоятельница больше не могла сдерживаться и уже по-настоящему заливалась слезами. Участковый тоже заволновался и начал искать воду, но не найдя, снова сел на место. Ну вот. продолжала через некоторое время настоятельница смарка и платок залезла она, значит, в машину, дверь за ней закрыли и уехали. С тех пор мы нашу Настеньку больше не видели. То есть со вчерашнего утра? Ну да. Как он приехал за котёнком, так и увёз всех. Что ж, вчерашнее утро это ещё не так плохо. Хотя я посмотрела на часы. Было уже около 3 часов дня. Хотя и не так хорошо. Времени у него было больше суток, за такое время что угодно можно. Но мне не хотелось сейчас сосредотачиваться на плохих мыслях. Сейчас нужно постараться выжать как можно больше информации из настоятельницы, ведь она видела и машину, и Чернявова. А вы случайно не запомнили номер машины? – поинтересовалась я, впрочем, мало надеясь на успех. Нет, не запомнила. Тяжело вздохнув, ответила материна. Вот и во Володе тоже спрашивал. Но всё произошло так быстро и главное неожиданно. Да, откликнулся участковый. Данных, к сожалению, мало. А внешность этого человека? Могли бы вы подробно описать её? Какие-нибудь особые приметы? Да нет, особого ничего не заметила. Высокий такой, солидный. По всей видимости, под словом солидный она подразумевала тоже что моя собеседница из церкви в Тополевке подразумевала под слово мосластой. Думаю, человек этот просто хорошо подкачанный и широкий в костя. В классической мужской тройке это может выглядеть как солидность, а в свитере и джинсах как мосластость. К тому же, это подтверждает мою догадку о том, что чернявый агент, если уж не спецслужб, то как минимум частного сыска или частной охраны. В общем, что-то в этом роде. Что ж, это лучше, чем ничего. Благодаря своему росту и комплекции такой человек всегда заметен в толпе, и это сужает круг поиска. А внешность, лицо? Ничего вам не запомнилось? Продолжала я пытать настоятельницу. Да нет, лицо как лицо, крупные такие черты. Нос, брови, но глаза маленькие, глубоко посаженные, тёмные? Да. А губы толстые, тонкие? Губы. Настоятельница задумалась. Губы скорее тонкие. Да, тонкие. Словесный портрет был не охотный, но тем не менее давал некое общее представление о внешности человека, который похитил Настю и которого мне предстояло найти. Очевидно, что больше ничего полезного настоятельница сообщить мне не сможет. Поэтому я распрощалась с ней и с участковым, который ещё раз извинился за свою чрезмерную настойчивость, и оставив им свои координаты, пошла к машине. Мало вероятно, что чернявы ещё раз появится в монастыре, но на всякий случай мой телефону настоятельница должен быть. Может, она вспомнит что-нибудь? Марку машины, например. Судя по тому, как ловко она проделала этот манёвр с участковым, женщина она не глупая. И если случится что-нибудь действительно важное, должна сообщить.